Глава сорок 45. Яблоневая долина. Бриж проснулся первым. Он зевнул, потянулся и едва не свалился со стула, на котором сидел. Вчера сам не заметил, как задремал. Похоже, старуха подмешала что-то в питье. как там остальные? И тут он вспомнил и вскочил, что с поэтом и красавицей. Он обернулся. Мёнгери все так же полусидела возле Глеба. Её голова покоилась на его груди, а та поднималась и опускалась. Поэт дышал. Приш не поверил собственным глазам. Он был уверен, что старуха болтает глупости и Глеба не спасти, а тот вновь стал прежним, изморось отступила. Приш подбежал к друзьям и растолкал их. Было весело наблюдать, как они обмениваются неверящими взглядами, которые сменяются на радостные. Глеб растерялся, когда понял, что Мёнгери состригли все волосы. Несколько раз провел по ее голове, а потом они бросились обниматься. Друзья живы и здоровы, а это главное. Теперь надо поблагодарить хозяйку дома. Путники отправились в соседнюю комнату. Старуха умерла. Она лежала на огромной кровати, слишком маленькая для нее. Постель была не разобрана. Стопку подушек украшала кружевная накидка. Руки старухи были скрещены, в них кто-то положил букет хризантем. Она отдала свою жизнь, прошептала Мёнгире. Глеб зачем-то полез в карман и вытащил оттуда подснежник, сжал его и убрал обратно. Я даже не спросил ее имени. Больше никто не проронил ни слова. Приж с Глебом отправились в сарай за лопатами. Они вырыли за домом яму. Приж копал и не хотел ни о чем думать, но мысли лезли непрошенными гостями. Старуха предложила свою жизнь, или смерть сделала самостоятельный выбор. Не спросить, но наверняка пожилая женщина знала, на что идет, и от этого Мурашки по коже. Мёнгери в это время обмыло тело и переодела в чистую одежду. Затем они завернули хозяйку дома в покрывало и положили в могилу. Навряд ли кто из деревенских навещал старую женщину, поэтому путники не могли оставить ее без похорон. Она умерла вместо одного из них это их долг, даже если из-за этого друзья опоздают к ратуке. Каждый бросил по горсти земли, После чего Глеб и Приш засыпали могилу. Мюнгири украсила холмик цветами и поблагодарила: "Спите спокойно. Я буду молиться за вас". С тяжелыми сердцами покинули они дом. Приш вновь ощущал собственную беспомощность, ничего нельзя изменить, но ну, почему он не волшебник? Но говорят, что и колдуны не все могут. А жаль. Они шли бездумно, Никто даже не проверил направление по стеклышкам. Хотелось побыстрее уйти от этого места. Плохо, что от собственной памяти не сбежать. Все люди и существа, встреченные на дороге, навсегда остались в сердце Приша. Светлый путь. Насмешка судьбы назвать эту дорогу светлой, когда столько утрат. Незаметно потеплело. Приш скинул куртку и посмотрел по сторонам. Такое ощущение, что сейчас лето. Вокруг зеленеет трава, а в ней синими бусинами разбросаны васильки, виднеются дуванчики, маки, ромашки и запах медовый, так что рот наполняется слюной. Птицы поют на разные голоса: и волга, дрозд, синица, соловей. И тогда Приш осознал: "Мы дошли!" заорал он во весь голос. Мир покачнулся, и над путниками засияла радуга. Приш пытался пересчитать количество дуг и сбивался со счета. ореховая, травяная, лазоревая, багряная. Пространство вокруг переливалось немыслимыми цветами. Пришу казалось, что он летит по воздуху, и настроение было подстать, стать, искрящееся, как сидр. И тогда он вспомнил Если загадать желание, то сразу окажется дома, только Приш зажмурил глаза, чтобы не растерять уверенность. Хранитель пути предупреждал, но у Приша есть право, и он им воспользуется. Я хочу, чтобы Харма жила и чтобы проклятия не было, закричал он. Это мое желание, крепкое и единственное. Когда Глеба охватило сияние, он растерялся. Слишком неожиданно все произошло. Думали о радуге, шли к ней, а когда добрались, даже не сообразили сразу, что к чему. Друзья были где-то рядом, но до них не дотянуться. Глеб находился сейчас наедине сам с собой, и от него зависело многое. Небо вспыхивало многоцветием, словно полярное сияние. Глеб задрал голову вверх. Как же хотелось ощутить вкус стихов на губах, вновь взмыть в потоке вдохновения, но он сделал выбор. Хочу, чтобы Сребролесье возродилось, и чтобы Сигурл, его хранитель, жил долго, нечего умирать, и хухе пусть там понравится, чтобы не жалел, что остался. Он помолчал и добавил: потому что должны быть такие волшебные места для всех, и для поэтов, и для сказочников. Это мое желание, и пусть только попробует не сбыться. Мёнгери почти не грустила. Она уже согласилась умереть вместо Глеба, а тут получится помочь многим. Главное не растерять уверенность, потому что хочется просто уютный домик с мужем и детьми, а не раскалённую пустыню. Но она сможет быть сильной. Вокруг такая красота, о которой она слышала лишь в легендах. Наверное, это и есть небесные врата, место, где исполняются все просьбы. Хочу. Мёнгери постаралась, чтобы ее голос звучал твердо, чтобы люди, встреченные на дороге, избавились от проклятий. Это мое желание. Все расцвело вокруг, заполыхало. Перед Мёнгери возникла деревянная дверь, которая тихо скрипнула. Мёнгери приняла это как приглашение, подошла к двери и вошла. Позади раздалось никаких правил. Приш с друзьями стоял посреди каменного моста, протянувшегося между горными грядами. Внизу лежала долина, на ее склонах виднелись черепичные крыши. Падал первый снег. Приш высунул язык и поймал снежинку. Он не сразу понял, где они оказались. Зато потом его лицо осветилось. "Это же!" голос сорвался. "Это же мост Глокха! А внизу!" он указал. "Яблоневая долина! Мы у меня дома!" Он первым побежал по мосту, Глеб имёнгири следом. Приш мчался, не чувствуя ног под собой, и его голос звенел, эхом отражаясь от склонов: "Мама, папа, Лиза, я вернулся!"